Глава тридцать пятая Так вот, где она живет. Я удивленно оглядывался в крошечной ванной. Несмотря на выключенный свет, я прекрасно мог видеть обстановку. Ночное зрение — врожденная особенность демонов. Я впервые за долгое время порадовался этому. Потому что сходу было сложно разобраться, где здесь включается свет и каким образом. Заметила, в двух огромных тазах валяется много вещей а тюбики и склянки нагромоздились друг на друга. Не хватает пары полочек, чтобы расставить по порядку. Про себя отметил очень неприятный запах, принадлежащий, скорее всего, грязному белью. — У них что, нет прачечных? — полголоса удивился я и выглянул из ванной. — Впрочем, это не важно. Я собираюсь забрать отсюда Лесю и спрятать в надежном месте. Хотелось надеяться, что Лаура блефовала. Такие, как она, врут, словно дышат. До конца не верилось, что воспитанная дочь благородного семейства была способна на шантаж и подлость. Впрочем, в последнее время я изрядно разочаровался в семействе Мейнбахов. Во всем помещении царила тьма. Пройдя небольшой коридор, в котором я чуть не споткнулся об мужскую туфлю, вошел в спальню. Тишина. Мерное сопение мужчины на кровати. И все. Никакого присутствия Олеси. Ее муж... Если вдуматься, мой соперник. Что я к нему чувствую? Ничего. Пустота. Мне все равно. Я перехожу на магическое зрение, рассматриваю энергетические потоки в комнате. Меня передергивает. Пусть комната и смотрится уютнее, чем та же ванная, аура помещения нестабильно. В последнее время живущие здесь испытывали много сожалений и горестей. Почему-то уверен, что металась, сомневалась именно о Лесе. Ее муж, он не похож на того, кто будет мучиться и страдать. Я не удержался и подошел ближе, чтобы взглянуть на него. сине фиолетовые всполохи, рыжие. Хм, есть над чем призадуматься. Но меня сейчас это не беспокоит. Он спит и не знает, что его жена пропала. И пусть в этом объективно нет его вины, так как при перемещении землян в другой мир память всех близких автоматически стирается, словно и не было этого человека рядом с ними но он виноват. В том, что не смог осчастливить свою жену. Теперь я в этом был стопроцентно уверен. Аура не может соврать. И в том, что не ценила ее. Или я должен его благодарить за то, что буквально впихнул в мои объятия потерянную и несчастную в глубине души Олесю. Еще раз просканировал пространство и заметил остаток чар, висевших в левом углу комнаты, наподобие зеленого пятна. Чары почти растворились, но я подтянул сгусток к себе и теперь пытливо вглядывался. «Магическое воздействие?» — удивленно подумал я. «Качественное, для восстановления скрытых сил организма. Но кто мог оказывать его на Олесю?» Еще раз внимательно оглядел пространство, но подсказки не нашел. Вернулся в ванную комнату, осмотрел зеркало. Самый удобный способ для транспортировки людей на все времена. Зеркало может использоваться любое. Главное – правильно разбудить его, напитать магией. И все же есть более удобные типажи, нежели это, висящие в ванной комнате. Специально подготовленные зеркала. Например, зеркало из моего кабинета считается стандартным для осуществления переноса сущностей, в том числе и людей. Продавалось оно в зеркальной лавке моего мира. И я уверен, у многих знатных семей есть похожие зеркала. По нему удобно заказывать поставку товаров, вызывать специалистов из других измерений. Получается, что ты вкладываешь минимум личной магии, а результат получаешь превосходный. По остаточному следу я смог понять, что недавно зеркало переносило человека. Гадать, кто это, не приходилось. Олеся. Моя Олеся. Разбудив долго томившуюся в заключении силу, я попробовал вычислить, куда переместили любимую. След от перехода разбегался по мерцающей поверхности цветными линиями, не слишком четкими, довольно хаотичными, но я сразу нашел и отбросил знакомый путь в отель. К счастью, след последнего перемещения сильно отличался от всех предыдущих, да и в целом вычислить его было несложно, методом исключения. Я сосредоточился на фиксации этого следа и настроился на переход. Конечно, сейчас, обретя магию, Я мог перемещаться и без зеркала, но не стал рисковать. Чувствовал, что ошибка может обойтись очень дорого. Почему-то я ожидал увидеть подвал или складское помещение, но попал в частный дом. Особняк, достаточно богатый и хорошо обставленный. А еще увидел до боли знакомые статуэтки. Коллекционные. Не так часто я бывал здесь в гостях, в основном на торжественных мероприятиях, но коллекцию Фридриха Залесского не видел только слепой. Его предки много лет скупали произведения искусства прославленной, но, увы, разрушенной цивилизацией первых демонов и собрали в итоге неплохую коллекцию в 20 или 30 предметов и раз в год выставляли ее в Центральном музее древности эры. Эта дурочка перенесла лесю к Фридриху домой, она что, совсем без мозгов подставлять генерала? Или до такой степени отчаялась, что готова на все, Поразился я, оглядывая знакомый кабинет. Я выглянул в коридор и в ту же секунду наткнулся на горнично. Женщина испуганно скрикнула и попыталась убежать. В одну секунду я перехватил ее за руку и дернул к себе так, что та впечаталась носом в мой камзол. «Знаешь, кто я?» «Да, господин!» — испуганно прошептала та. И застыла, как пойманный кролик. «А именно!» — легонько встряхнул ее. «Вы — изгнанный демон рода Челсный», — еле слышно сказала она. «Вы должны быть заперты в отеле». Я задумчиво смотрел ее ауру. Боится и дрожит. Может позвать стражей, а может и не позвать. Струсит. «Даже заключенные поразбегают», — добродушно заметил я, а женщина ощутимо затряслась. «Ладно, я по делу. Позови хозяйку». И не говори, кто именно зовет. Иначе я найду тебя, и ты пожалеешь. Ее глаза округлились от ужаса. Женщина суматошно закивала, показывая, что ни за что не скажет моего имени. И Еще раз встряхнув, я отпустил ее, а сам и вернулся в кабинет. Жаль, что Абель нельзя испугать уничтожением коллекций. Ей она безразлична, в то время как Фридрих с дорожит. Я еще раз оглядел кабинет, а потом передумал вести переговоры. Сам усмехнулся своей толерантности. И как только возникла идея попытаться спокойно разрешить конфликт, всегда я придавал значение только грубой силе, теперь же я вытер пот со лба. Не иначе, как Олеся на меня так пагубно влияет. В прошлые времена я давно бы уже сжег этот чертов дом или устроил показательную осаду. Но жизнью Олеси рисковать нельзя. Я раскинул руки, и из пальцев слетели магические всполохи. Поставить невидимый барьер для меня легко. Сколько раз я охранял преступников, истерек важных лиц, необходимых демонам, и не сосчитать. Сейчас я усилил степень защиты, создав ее максимально плотной и однозначно невидимой рядовому демону. Адель или Лаура не смогут распознать барьер. Она пришла только через семь минут и сделала три шага вглубь комнаты прежде чем заметила ловушку. Я оказался за ее спиной, и Адель не успела среагировать. А когда обернулась, в ее глазах полыхнула неподдельная ненависть. Не то чтобы я ожидал других чувств, но все-таки удивился. — Ты! — прошипела она. — Как ты смог? Тебе нельзя покидать отель! И столько претензий в голосе, будто я оскорбила ее в самых лучших чувствах. «Прости, но ты украла мою невесту», — беспечно пожал плечами я и, показав освобождённую от блокатора руку, наложил на дверь блок. Адель все поняла и вздрогнула. Ей не нужно было объяснять, что значил мой поступок. «Да, я собирался сжечь за собой все мосты. А если по дороге попадется препятствие или преграда, сжечь и ее. Теперь хозяйка не сможет выйти отсюда, пока блок из двери не снимет такой же сильный демон, как я». Может, просидеть так веки вечные, но это уже на грани фантастики. Фридрих, как я понимаю, не знает, куда делась его жена, и не сразу ее хватится. У меня будет уйма времени забрать Олесю. «Твоя невеста ждет в отеле!» — истерично выкрикнула Адель и бросилась ко мне. По некогда прекрасному лицу пошли красные пятна. Ее ногти удлинились, приобретая черный цвет и заостренную форму, и нацелилась на мою маску. Я перехватил тонкие ручки и заломил ей за спину. Мы оказались близко, опасно близко, и я слышал ее нервное дыхание. Адели разъярилась не на шутку, и я прекрасно осознавал это сейчас. Кто бы мог подумать, как могут внезапно и быстро измениться чувства? Еще несколько месяцев назад я бы зашел с ума от нашей случайной близости и воспользовался возможностью ее поцеловать. Сейчас же я видел перед собой самовлюбленную истеричку, недостойную не только моих чувств, но и стандартного уважения. — Где Олеся? — жестко спросил я, давая понять, что не намерен терпеть ее поведение. — Говори, и я отпущу тебя. В ответ раздалось непередаваемое шипение и фырканье. Блондинка билась в моих руках, как ненормальная. Ей было плевать на мою угрозу, она упорно не хотела идти на контакт. — Говори! — тряхнул ее я, но было бесполезно. Она издавала нечленораздельные звуки, мычала и пыталась вырваться. Адель теряла лицо и сейчас даже не могла нормально изъясняться. Я приподнял ее над полом и отнес к кушетке. Бросил на мягкие подушки и сразу направился к двери. «Ненавижу! Ненавижу ее!» — прошипела в спину Адель. «А может, мне показалось. Придется обыскать дом». Открывая дверь, совсем упустил из виду заглушку. Ее я на комнату не поставил, потому что поспешил. И сглупил, если уж быть честно. Истошный крик Адель «Охрана! посторонняя! Активировал домашних стражей, и бесплотные охранники моментально оказались в коридоре. Единственное, что я успел, это закрыть дверь, а еще сдернул маску, чтобы не отвлекаться. Без нее мне дышится свободнее, да и обзор полнее. Их было четверо, и напали они одновременно. Вся моя злость и досада нашли выход в этом сражении. Я бился от души, сворачивая пространство в жгут и буквально голыми руками раздавливая низших демонов. Свои черные перчатки я сбросил давно, еще в отеле, и теперь вовсю наслаждался вернувшейся силой. Мои мышцы ослаблят бездействие, и теперь каждое движение оживляло меня. Энергия била ключом, и я физически чувствовал, как становлюсь сильнее. Спящая в венах магия соскучилась по битвам. Как бы ни бесился отец, мадам Грин права. Рыцарь — это состояние души, а не просто звание. От себя бы добавил, а еще твердость рук и готовность всегда дать отпор. Бой продлился недолго. Через пять минут остатки домашних стражей испарились в коридорном пространстве, а по всему дому прозвенел сигнал тревоги. Значит, данные о нападении переданы в городской патруль, и скоро сюда пожалуют военные. А вот с ними терять время совсем не хотелось. Поисковые сети раскинул моментально и привычно прислушался. Где-то в доме в панике бегает прислуга, причем с самых разных национальностей. Пара людей со знакомым свечением душ обнаружилась на окраине дома, там, где, скорее всего, расположена кухня. Зафиксировав в памяти эти два маячка, я помчался со всех ног. Коридоры, двери, встречающиеся слуги — все это было лишь преградой. Даже не останавливаясь, воздушной волной я откинул попытавшегося напасть обезьянтуса. Он отлетел, ударился о стену, а сверху упало его оружие, под нос. Две горничные призрака истошно заорали, стоило мне открыть дверь кухни. «Демон! Напал демон!» — визжали они, прячась за тумбочками. Но не у всех хватило ума убраться с дороги. Повара, большей частью из воплощенных призраков, попробовали напасть. В меня полетели ножи и сковородки, и я играючи откинул их одним движением руки. В конце концов, это незаговоренное оружие, и простой воздушной волны вполне достаточно, чтобы изменить траекторию полета. Я внимательно оглядел кухню, довольно большую и а Олеся нигде не просматривалась. Странно, по моим ощущениям, она должна быть в этом помещении. «Где она?» — ровно спросил я у ближайшей тумбочки, стараясь не напугать сжавшуюся к стенке девушку. «Человек! Удивительно, с чего бы Фридриху брать на работу людей?» — Нужно будет спросить при случае. — Там. Тонкая ручонка махнула в сторону, и я увидел едва заметную дверь. Кладовка. Одним шагом пересек пространство и дернул дверь на себя. Хромированная ручка отвалилась, я отбросил ее в сторону, ногой вышиб дверь и увидел ее. Олеся мыла полы, стоя на коленях. — это в ее-то положении. Кровь ударила мне в голову. И больше всего на свете я захотел сжечь этот дом и уничтожить все вокруг. То, что передо мной находится любимое, подсказывало нутро. Узнать девушку было сложно. Грязное, почти черное платье, какая-то тряпка на голове и распухшее от слез лицо. Даже ее волосы торчали в разные стороны неопрятными прядями, в то время как обычно она красиво укладывала их в пучок. — Редмонд? — неверяще спросила она, поднимая голову я бросился к ней и вздернул на руки не обращая внимания на ее испуганный крик грязная тряпка в ее руках уперлась в мою грудь но это было неважно они ничего с тобой не сделали ты цела взволнованно спросил я глядя в ее глаза кто бы мог подумать как я соскучился только сейчас в полной мере осознал это да с запинкой ответила она и покраснела а малыш откуда ты знаешь Пораженно спросила она. Неужели никто не сказал ей пол младенца? уж эти люди! Чувствую, спокойно ответил я и с тревогой взглянул в ее лицо. Прости, я без маски, спешил к тебе. Я напугал тебя. Нет, что вы ты? Округлились ее глаза, и она неуверенно улыбнулась. Все не так, я просто очень рада, что ты пришел. До сих пор не верится. Я даже не надеялась. Забудь про все это. Такое больше не повторится. Ох, Ред!» Ее губы задрожали, а лицо сморщилось. Ничего мило. Поплачь будет легче. А я больше не причиню тебе боли. Не дам новых причин плакать. Я вышел из кладовки, неся ее на руках, и одновременно активировал вызов стражей. 5544. Докладывает Редмонд Челсный. Обнаружено незаконное похищение людей. Одна из них, Олеся. «Ростоцкая», — подсказала тихо рыдающая Олеся и положила голову мне на плечо. «Олеся Ростоцкая, служащая отелю «Призрачный рай». Как ее действующий работодатель, я забираю ее обратно. Прошу принять меры по данному инциденту, а также проверить рабочие контракты всех служащих этого дома». Сверху посыпались вспышки. Олеся испугалась и так трогательно зажмурилась, что я не удержался и быстро чмокнул ее в носик. Призрачные камеры, активирующиеся при вызове стражей, зафиксировали мое донесение и всю ситуацию в целом. Кроме моих показаний, в отделение попадут фотографии нашего пребывания на этой кухне, что послужат безусловным доказательством противоправных действий Адель. Мне, конечно, выпишут штраф или что посерьезнее предъявят самовольный уход из отеля, но это мелочи. Теперь залезские просто так не отделаются. Адель придется отвечать за то, что натворила. А Олеся в моих руках. Я крепко прижал к себе любимую и шагнул в прямой портал. С большой радостью и полным удовлетворением переместил нас в отель сразу в свой кабинет. Теперь мне не нужны подпорки в виде магических зеркал. Магия клубилась в моем сердце и полностью подчинялась воле. Когда в твоих руках сила и любовь, ничто не может сбить с пути.